Глава 21. На этих землях жили панаминты из группы шушонокоманчийских племен. Нынче нам рассказывают, что по ходу всей своей истории, как и все исконные жители этой земли до появления Колумба и вторжения итальянской кухни на континент, они были мирными, одухотворенными, бескорыстными, глубоко почитающими природу. И горный бизнес, эксплуатирующий человеческие слабости, безразличных страданий, ненасытно жадный портящие природу самыми ужасными, самыми альповатыми зданиями в истории человечества, вожди племени восприняли как манну небесную. Штат Калифорния в законодательном порядке закрепил за коренными жителями Америки монополию на создание казино в пределах их территорий. Отдавая себе отчет в том, что великий дух не сумеет научить их получать максимальную прибыль из нового предприятия, большинство племен заключило сделки с опытными горными компаниями, которые взяли на себя управление казино. Эти компании построили хранилище для наличных, укомплектовали штат обслуживающего персонала, распахнули двери, и под внимательными взглядами все тех же бандитов потекла денежная река. На горизонте замаячил индейский золотой век, каждого коренного жителя Америки ждало быстрое обогащение. Но денежная река не так скоро добралась до индейцев и оказалась не столь уж глубокой. Вместо богатства у индейцев появилось пристрастие к игре и, соответственно, снизился жизненный уровень при росте преступности. Этим дело не закончилось. На равнине, под холмом, на котором я стоял, находился развлекательный комплекс «Панаминт». Когда-то он сверкал, залитый неоновыми огнями, как и все подобные заведения, но славные деньки остались в прошлом. Шестнадцатиэтажный отель изящным архитектурными изысками напоминал тюрьму строгого режима. Пятью годами раньше он выдержал землетрясение, которое вызвало лишь минимальное разрушение, но вспыхнул пожар, и вот под натиском огня отель не устоял. Большинство окон полопались от подземных толчков и от жара, вырывавшийся из них дым оставил на стенах многочисленные языки. У двухэтажного казино, охватывающего отель башню с трех сторон, обвалился один угол. Едва ли не все отлитые в бетоне мистические индейские символы, по большей части не настоящие индейские символы, а современное их голливудскими арт-дизайнерами, с фасада здания рухнули на автомобильную стоянку. Несколько автомобилей, заваленных обломками, оставались на стоянке до сих пор. Тревожить, что часовой с биноклем может обозревать окрестности, я спустился обратно вниз по склону, в надежде, что меня не заметили. Сразу же после пожара многие предсказывали, что казино и отель, учитывая то, какие там крутились деньги, будут восстановлены в течение года. Ну и четыре года спустя не начался даже разбор завалов. Подрядчиков обвинили в том, что они использовали более дешевые материалы, чем, само собой, уменьшили прочность конструкции. Окружным инспекторам, которые по долгу службы полагалось контролировать ход строительства, предъявили обвинение в получении взяток. Те, в свою очередь, дали показания о коррупции в более высоких эшелонах власти округа. Конечно же, И пресса не осталась в стороне от скандала, репортеры тоже раскопали много чего интересного, так что закончилось все несколькими банкротствами, двумя самоубийствами, большим количеством разводов и одной сменой пола. Большинство тех панаминтов, которые успели нажить состояние на игорном бизнесе, потратили эти деньги на сделки с государством и гонорары адвокатам. Те же, кто не разбогател, но пристрастился к азартным играм, перебрались в другие места, чтобы потерять то малое, что у них еще оставалось. В настоящее время не закончена еще половина судебных разбирательств, и никто не знает, сумеет ли развлекательный комплекс возродиться, как птицы Феникс. Ныне индейцы даже не имеют права, некоторые говорят, что это их обязанность снести руины. Судья постановил, что на территории развлекательного комплекса ничего не должно меняться до принятия ключевого решения апелляционным судом. Держась чуть ниже гребня, я шагал на юг, пока каменистый склон резко не пошел вниз. запада, юга и востока череда холмов обрамляет равнину, на которой стоит полуразрушенный развлекательный комплекс. Равнина эта уходит на север, к автостраде. Петляя между холмами, я направлялся на восток, обходя панаминт по широкой дуге, но при этом и приближаясь к нему. Если похитители Дэнни расположились на одном из верхних этажей отеля, чтобы держать под контролем окружающую территорию, то мне не оставалось ничего другого, как попытаться приблизиться к развлекательному комплексу с той стороны, откуда они никак не могли меня ждать. И я хотел как можно дольше оставаться под прикрытием холмов. Каким образом безымянная женщина узнала, что я могу идти по их следу? Что я должен идти по их следу? Почему хотела, чтобы я шел по их следу? Точных ответов у меня не было. Логика, правда, подсказывала, что не мог поделиться с ней тайной моего дара. Наши телефонные разговоры указывали на то, что она пыталась добиться от меня неких признаний, искала подтверждения уже известным ей фактам. Годом раньше Дэнни потерял мать, умершую от рака. Как его ближайший друг, я поддерживал Дэнни в его горе до августовской беды. Он не мог похвастаться большим числом друзей. Физические ограничения, внешний вид, острый язык ограничивали круг его знакомств. После того, как я ушел в себя, сначала скорбел о гибели Сторми, потом писал об августовских событиях, я более не мог его поддерживать, во всяком случае так активно, как прежде, не мог видеться с ним так же часто. Конечно, у него был приемный отец. Но доктор Джессоп сам горевал и, не лишенный чистолюбия, возможно, искал утешение в работе. Есть две главные разновидности одиночества. Когда человеку нравится быть одному, одиночество – дверь, которую мы закрываем, отгораживаясь от мира. А когда мир отвергает нас, одиночество открытая дверь, которой никто не пользуется. Должно быть, кто-то вошел в эту дверь, когда Дэнни был наиболее уязвим. Возможно, женщина с чуть хрипловатым, обволакивающим голосом.